Я сел на постель и приготовился ждать. На столе стояла ваза с гвоздиками, наверное, цветы с соседних садовых участков, подумал я. Комната была небольшая, тикал будильник. Он стоял на белом шкафу. Я услыхал какой-то шорох. Ночные бабочки бились о занавески и обои, ища пристанища. Снизу почти не доносилось звуков. Несколько раз хлопнула входная дверь, и пол слегка завибрировал. Слышен был также чей-то голос, очень монотонный. Возможно, по радио передавали последние известия. Я снова вспомнил, что говорил мой зять по пути на постоялый двор, но опять почувствовал это неправда. Бросил вспоминать, просто ждал, ничего не думая. Я немного устал, но не ложился. Наконец я услышал, что она поднимается по лестнице. Это могла быть только она. Если бы поднимался хозяин, я сразу узнал бы его шаги, ведь у него был протез» но эти шаги были легкие, и ступеньки охотно поддавались. Только когда она вошла в верхний коридор, стал слышен перестук высоких каблуков. Она погасила свет на лестнице. Я не нашел выключателя. А потом она вошла в комнату, и я поднялся с постели. «Сиди, пожалуйста», — сказала она. Я опять сел. Она включила маленькую настольную лампу на тумбочке около кровати. Ее-то я и вовсе не приметил. На лампочке был бумажный абажур. Нелли подошла к окну, высунула голову наружу и приподняла над открытыми створками окна белые занавески, чтобы задернуть их. Ночные бабочки, которые отдыхали на занавесках, влетели в комнату и стремились к лампе. Потом Нелли подошла к шкафу и сняла с него будильник. Я заметил, что фартук она оставила внизу. «Я уже в четыре должна быть на месте», — сказала она. «Надо приготовить завтрак для водителей и наполнить их термосы». Я наблюдал за бабочками — Коснувшись горячей лампочки, они слегка шелестели под бумажным абажуром. Бабочек было много и все разных видов. Одна была очень большая, с мохнатой головой, светло-коричневая, с двумя глазками на крыльях. А еще там был целый рой бабочек поменьше. Совсем белая бабочка походила на невесту в чесучевом наряде. Еще я заметил сине-зеленую бабочку с прозрачными крылышками, темно-сине-зеленую. Все они взлетали наверх под абажур, а потом, подергавшись, падали на салфетку, которая лежала на мраморной доске тумбочки. Довольно бессмысленное времяпрепровождение, но, может быть, это лишь так казалось. Краем глаза я видел также, что Нелли вынула из волос свой красный бантик, пальцами разгладила ленточку и положила ее на стол рядом с вазой, потом подошла к зеркалу, которое висело над умывальником, запустила руки в волосы и закинула их назад. Они доходили ей почти до плеч. Я пристально наблюдал за всем и удивлялся бабочкам, их замечательной окраске и силуэтам. «К чему это?» — думал я, ведь ночью их никто не видит. «Твой зять рассказывал обо мне?» — спросила Нелли, разглядывая себя в зеркале. «Быть может, она видела в зеркале и меня, ведь я сидел на свету рядом с лампой». «Нет», — сказал я. «Это правда?» «Он говорил не о тебе». «О ком же?» «О женщинах». «Что именно?» «То же, что и все говорят. Ты не хочешь мне рассказать?» «По-моему, он болтал чепуху». «Наверно», — сказала она. Она открыла шкаф и достала пачку сигарет с верхней полки. Потом стала искать спички. Спички лежали на тумбочке. «Ты не курящий?» — спросила она. «Курю, но редко и сейчас не хочу». «У вас все не курящие?» «Те, что к нам приезжают, курящие, но у нас дома не курят». «На это косо смотрят?» «Да, пожалуй. У нас это считается роскошью». Нелли закурила сигарету и выпустила дым на бабочку. Она стояла напротив меня, казалось, хотела сказать что-то, но промолчала. Вместо этого скинула с ног туфли и отбросила их в сторону. «Болят», — сказала она, — «я весь день на ногах». Несколько раз она прошлась, босая по комнате с сигаретой во рту. Теперь она ступала неслышно, и мне это нравилось. «Можно мне сесть на постель?» — спросила она. «Конечно». «И ты еще спрашиваешь, ведь это твоя постель?» Я отодвинулся к изножью, чтобы освободить для нее место. «Спасибо», — сказала она, садясь. Матрас слегка запружинил, и я, хочешь не хочешь, придвинулся к ней. Пришлось опять отодвигаться. «Ты предпочел бы спать внизу в кузове?» — спросила Нелли. «Нет, мне и здесь хорошо», — ответил я. Она взглянула на меня, и я посмотрел на нее. Как и прежде, когда мы стояли в синях, на лбу у нее обозначились крошечные морщинки — Они молниеносно пробегали по ее коже, я невольно рассмеялся. «Что с тобой?» – спросила она. «Ничего. Я увидел морщинки у тебя на лбу. Тебе восемнадцать?» «Да». «Тебе и впрямь восемнадцать?» «Да», – стукнула месяц назад. «Стало быть, ты моложе сестры». «Да, она на год старше. В это трудно поверить. Но видно, что ты ее брат, хотя вы и не похожи друг на друга. Мне ее жаль». Теперь я невольно вздохнул. «Может быть, она родит двойню». Я испугался двойню, сразу двух детей. По шоссе снова прогромыхал грузовик. Мы помолчали. Надо было переждать, иначе мы не расслышали бы друг друга. У таких молоденьких женщин очень часто рождаются двойняшки. Уж очень она раздалась. Я как-то разговорилась с торговкой овощами на рынке, а она того же мнения. И с этим ничего нельзя поделать. Теперь уже поздно. Ей не надо было выходить за него, вот и все. А она и не хотела. Нелли сбросила пепел с сигареты на тарелочку с рекламным львом. «Может, вы и впрямь живете на Луне?» — заметила она. «Мы живем у реки. Луна восходит на другой стороне, напротив нас. Иногда она бывает очень большая и красная, а иногда на реке появляется лунная дорожка как раз рядом с разрушенным мостом. Разумеется, это только блики на воде, но кажется, будто по дорожке можно перейти реку и достичь запретного берега, как они его называют». Это все придумала моя сестра в детстве. Пока я говорил, Нелли смотрела на меня во все глаза. «И потому сестра тебя перекрестила?» — спросила она. «Не знаю почему, я сам ужасно удивился». «Ничего странного, вы вместе росли, вот в чем дело», — сказала она и загасила сигарету. «Но женщин у вас, стало быть, нет». «Почему у нас нет женщин?» «А моя мать?» «Женщин сколько угодно и на баржах. В Унтерхаузене и в других деревнях они тоже, конечно, живут». Время от времени кто-нибудь из них заглядывает к нам. Мать разговаривает с ними на кухне. У них свои дела, уж не знаю, какие. Но до наступления сумерек они всегда прощаются. Ведь от нас по болоту полтора часа ходу. А откуда вы знаете про Ханнеса Штрука?» Спросил я. Внезапно я вспомнил о нем. «Он иногда здесь появляется, нечасто». Я и не подозревал. «Почему ты спрашиваешь о нем?» «Твой дядя спросил меня о Штруке». Дядя сам был водителем грузовика. Несколько лет назад он попал в аварию и на страховку купил этот дом. А жены у него нет. Жена от него сбежала, вот почему я здесь. А он что, недавно здесь побывал? Кто, Штрук? Месяца два или три назад, точно не помню. Я успокоился, стало быть, он не имеет никакого отношения к нашему теперешнему разговору. «Нам нет дела до Штрука», — сказала Нелли. «Я его не люблю. Его никто не любит». Но и такие люди должны существовать. Я взглянул на нее, селись понять, что она имеет в виду. «Ну?» — спросила она. «Он был когда-нибудь здесь, наверху?» — ответил я вопросом на вопрос. «Штрук? Тебе внушил это твой зять?» «Нет». «А если да, то ему не сдобровать. Вот почему ты спрашиваешь о Штруке?» «Да, потому...» Нелли это явно поразило. «Действительно потому?» «Да». Она все еще сомневалась, но постепенно ее гнев улекся. «Не беспокойся, уж он-то сюда не поднимется. Только не он. Как это могло прийти тебе в голову?» «Пришло. Ведь все парни у вас внизу его знают. И еще потому, что другие тебя обнимали, даже мой зять. «Раз им это нравится, от меня не убудет», — сказала она. Я подумал, что никто не стал бы лапать мою сестру. Никому это и в голову не пришло бы». Конечно, я не произнес ни слова вслух, но Нелли слегка покраснела, так мне показалось. «Что ты вообще обо мне воображаешь?» — пробормотала она сердито. Схватила пачку сигарет, но тут же отбросила ее. «Если у тебя была одна цель побеседовать о штруке, мог бы сказать это внизу». «Я вовсе не желаю беседовать о штруке, просто должен соблюдать осторожность. Я хотел знать, не кроется ли за твоим приглашением что-то с ним связанное». «При чем тут штрук? Где он кроется?» И вообще, что мне с тобой делать? Мы будем спать. Спасибо за лесное предложение. Ты спросила, хочу ли я спать у тебя наверху. Я ответил «да». Ты ответил «я не против». Я ответил «неправильно». И увидел это по твоему лбу, по морщинкам на лбу. Но где мне было найти правильные слова? Все ведь произошло так быстро. Да, все произошло очень быстро. Иногда это происходит чертовски быстро. «Кажется, ты намерен лечь в постель прямо в сапожищах?» Я тут же нагнулся и стал развязывать кожаные шнурки на своих башмаках, но и это ее не устроило. «Вы какие-то чудные!» Она нажала на кнопку выключателя, и настольная лампочка погасла. Я испуганно подскочил и взглянул на нее. Было все еще очень светло, свет фары падал на белые занавески, я не успел стащить себя башмаки. «Что такое?» — спросила она. «Послушай, Нелли», — сказал я, — в первый раз я назвал ее по имени, и она это заметила. Да, здесь очень сильно пахнет гвоздикой. Могу выставить цветы в коридор? Нет, я не это хотел сказать. Мне очень нравится запах гвоздики. Они пахнут очень-очень хорошо. Да, я опять говорю не то. Я хотел сказать, что мы, может быть, не такие уж чудные. Это только кажется другим людям из-за того, что мы не умеем правильно выражать свои мысли. А это происходит потому, что мы мало говорим. Нам нельзя говорить много, слишком опасно. Если есть возможность, мы ограничиваемся двумя словами «да» и «нет». В наших местах следует избегать всего, из чего стало бы понятно, о чем мы думаем. Ибо мы, разумеется, думаем очень напряженно, поскольку нам не положено говорить, мы, вероятно, думаем больше, чем все остальные люди, бездумания нам не обойтись, но наше искусство состоит в том, чтобы делать вид, будто мы вообще не думаем. «Живи ты с нами, ты была бы такой же, я почти уверен». Хотя вовсе нелегко говорить только два слова «да» и «нет». А во всех других случаях держать язык за зубами. Особенно трудно с непривычки. Иногда хотелось бы говорить весь день напролет или всю ночь напролет. Прямо подступают к горлу, но так не годится, сразу пропадешь. Они только и ждут той минуты, когда человек не выдержит и заговорит. В детстве мы спали с сестрой в одной кровати, они считали, что мы спим... А мы вместо этого шептались под периной и рассказывали друг другу решительно все. И даже когда мы засыпали, то видели одинаковые сны. В ту пору нам было хорошо, но потом мы подросли. И меня отправили спать на сеновал, а сестра укладывалась в ту же кровать. Теперь, когда она уехала, в кровати сплю я, а она... Я рассказываю все это, чтобы ты меня правильно поняла. Но в сущности я и сейчас говорю не то, что намеревался сказать... Такие люди, как я, люди, которые много думают, не смея высказаться, считают, что все другие думают то же самое, и что, стало быть, для объяснения вовсе не надобны слова. Поэтому-то все сказанное нами звучит фальшиво, ибо люди ждут от нас совсем иного. «Вот и тебя мои речи удивили и даже рассердили, хотя я этого ей Богу не хотел. Я выскажу тебе, Нелли, все наперед, пусть это и не будут по-настоящему правильные слова. Прошу тебя, не сердись. Но я не знаю, что из всего этого получится». «Да и как это можно знать? Ничего плохого не будет точно. Почему из этого должно получиться плохое? Моя сестра как-никак послала меня к тебе, и поэтому я сразу сказал «да». Но не знаю, знала ли она все, то есть знала ли она, что из этого произойдет. И потом надо же подумать о тебе тоже. Уж лучше я выскажу все наперед. Возможно, с этим тоже надо считаться. Нелли, потом будет слишком поздно, и ты начнешь удивляться, начнешь злиться, возможно. Да, не исключено» что произойдет вот что, я в тебя влюблюсь. Потом мы некоторое время лежали тихо, оба с открытыми глазами. Я понимал, что Нелли напряженно думает, быть может, у нее опять появились такие же, как и прежде, маленькие морщинки на лбу. Я мог легко стереть их, чувствовал, что во мне скопилось множество слов, целый поток, но я ждал. Было так приятно нежиться в постели и ждать слов, которые вот-вот сами потекут, Хотя стало жарко, я бы с удовольствием сбросил с ног одеяло. «Ты вспоминаешь о своей сестре?» — спросила в конце концов Нелли. «Нет», — сказал я. В эту минуту я не вспоминал о ней, то есть не думал, как думал раньше. Так или иначе, она постоянно присутствует в моих мыслях. «По-твоему, она умрет от этого?» «Почему она обязательно должна умереть?» «Хрупкие создания переносят роды часто лучше других женщин. Да, часто так бывает. Даже если родятся двойняшки». Это еще ничего не значит. А может, никакой двойни и не будет. Кто его знает? Я сказала про двойняшек, потому что недавно подумала об этом. Стояла у бакалейщика около прилавка, покупала изюм для сладких пирогов. Некоторые мужики просят сладких пирогов. Чудно. И тут увидела ее на улице. Она прислонилась животом к витрине, личико у нее было совсем маленькое. Меня она не заметила, смотрела на товары, выставленные в витрине, а может, еще куда смотрела. Вот у меня и мелькнула мысль. Конечно, от родов помирают, всякое случается, но никто об этом не думает. А у тебя детей не будет? Я слежу, не бойся. Потом, когда выйду замуж, но это уже другое. Тогда, конечно, Штрук, правда, твой дядя? Мы его так зовем, он брат моей матери, хотя гораздо моложе ее, может быть, сводный брат. Она с ним очень считается. Многие с ним считаются, хотя и не любят его. По-моему, он им внушает страх, но все равно они делают с ним дела. Штрук объезжает окрестные деревни, покупает скот и продает его на бойне. Но, конечно, он делает и другие дела, и моя мать тоже. Это связано с моряками на баржах и с прочим. Ты ведь понимаешь, о чем я веду речь. Поэтому он приезжает к нам раз в неделю, и на кухне они обо всем договариваются. Мои дети это всегда знали, хотя не присутствовали при их разговорах. Но, разумеется, замечали, что они притворяются, будто ничего не происходит. На кухне всегда было очень тихо. Быть может, именно Штрук и сказал матери, неплохо, если она станет женой таможенника. А уж сестре моей преподнесли все иначе. Ей сказали, мы не в состоянии содержать тебя весь век, пора выходить замуж. А за кого ей было выходить? Никого другого не оказалось поблизости. Хочешь, я скажу тебе правду, Нелли? По-моему, Штрук сам охотно женился бы на ней. Не знаю, почему мне так кажется. С сестрой я не делился своими подозрениями. О таком говорить нельзя, но и она все понимала. Незачем было говорить. Вот почему. А отца у вас нет? Есть, конечно, есть. Как ты могла подумать? Ты ведь о нем не упоминаешь. Почему бы у нас не было отца? Разумеется, есть. Но в доме о нем не упоминают. Он сбежал? «Да нет же, он с нами, всегда с нами, и убежать он не может». «Почему?» «У него отнялись ноги». «Вот оно что», — сказала Нелли. «Нет, этого тебе не понять», — сказал я. «Это совсем не так просто, да и случилось уже давным-давно. Сестре моей тогда было а мне шесть, но с тех пор ничего не изменилось. Дело в том, что нам внушили, будто мы во всем виноваты. В том, что у отца отнялись ноги, сам он этого не внушал. Он это даже в мыслях не держал, но мать так сказала». И внешне все выглядит, будто мы и впрямь виноваты. Когда они рассказывают об этом случае, то люди могут поверить. Трудно что-нибудь возразить. Поэтому нам и тяжело жить, очень тяжело. И все же это неправда. Ты понимаешь, что это неправда, но с уверенностью утверждать не можешь. Те другие всегда правы. Поэтому лучше не опровергать. Только когда смотришь на отца, знаешь, что те другие неправы. Именно потому, что он и слова не говорит в опровержении. Случилось очень большое несчастье, Нелли. Такое большое несчастье, что ты даже представить себе не можешь. Другие люди не понимают, какое это огромное несчастье. Они считают, будто у нас все точно так же, как у них. Но мы всегда все понимали с самого детства. Мы с самого детства, еще с того времени, когда были маленькими несмышленышами, понимали, что у нас все не так, как у других. Отец упал со стремянки. Он вовсе не хотел влезать на эту стремянку, он повторял... «Оставь, оставь!» Я слышал это сверху, так как висел, ухватившись за балку под крышей. «Сарая!» Но мать моя подзуживала его, «полезай, полезай же!» Тогда он, вздыхая, стал карабкаться наверх, но тут вдруг одна перекладина сломалась, она была трухлявая, совсем трухлявая, отец свалился. Увидев, что он лежит на земле, я так разволновался, что чуть было не выпустил из рук балку, Тогда я упал бы прямо на него. Мать пыталась взвалить отца на спину и вытащить из сарая, и сестра моя с плачем помогала ей. Сперва мне показалось, что отец умер, но он посмотрел наверх на меня и сказал, ничего страшного. Мне почудилось даже, что он улыбнулся. После этого я моментально спустился вниз по стене сарая, только я один знал то место, где можно было быстро спуститься. Я тоже пытался помочь матери, Ты убил своего отца, сказала мать. Беги скорее в Унтерхаузен, зови врача. И тут я помчался через болото. Я бежал всю дорогу, но дороги не было конца. Если он погибнет, я покончу с собой, повторял я на бегу. Я просто-напросто спрыгнул со сломанного пролета моста в реку. Тогда мне было всего 6 годочков. В Унтерхаузене они стали обзванивать деревни, чтобы узнать, где врач. Его никак не могли найти. Врач явился к нам только на второй день, он был пьян в стельку. За это время мать и моряки с барж, которые стояли на причале у нашего дома, положили ноги отца в лубки. Он сломал себе оба бедра или обе тазобедренные кости. Врач сказал, что отца надо немедленно отправлять в больницу, там его вылечат, ничего непоправимого не произошло. Отец спросил, сколько это будет стоить. Врач ответил, приблизительно столько-то и столько-то. Отец промолчал. Все мы стояли вокруг его кровати, мать, моя сестра и я. И мать тоже промолчала, тогда отец сказал, таких денег у нас нет. Врач пожал плечами, все мы продолжали молча стоять. Прошло еще несколько минут, и тут внезапно моя сестра воскликнула, может быть, у нас все же есть такие деньги, надо только сосчитать. Мать хотела возразить, но отец... «Опередил ее. Нет, таких денег у нас, к сожалению, нет. И вообще все это ни к чему. Дома кости тоже срастутся. Нелли, ты слышишь или ты уже спишь?» «Нет, я не сплю», — ответила Нелли.